Глава восемьдесят девятая. Теплый вечерок в нашей уютной кают-компании. Вечером в кают-компании офицеры попробовали все-таки пареной репы, которую мы с капитаном привезли с острова Едореп. Она была чуть горьковата, чуть сладковата, но полезный для пищеварения натуральный продукт. Давящее небо на самое репу вящего влияния, как видно, особо не оказывало. Репа осталась репой. — Репа! — сказал Старпом, брезгливо отодвигая поданный ему стюардом прибор. — Не золото! подтвердил Суер явно обеспокоенный душевным состоянием старшего помощника. — -да Не понимаю, с чего Чугайло запил. У него в одной серьге столько драгоценных камней, что на них можно всего Лавра Георгиевича закупить. Неосторожные слова сэра, высказанные во время поедания репы, каким-то образом доползли до боцмана. И пока мы утомленно доедали подзолистый корнеплод, боцман постучался с просьбой войти. — Пусть, — сказал капитан, и Чугайло с огромным лицом, одетым будто в багрово черный комбинезон, явился перед нами. — Позвольте вас спросить, сэр. Начал он, поражая воздух полную таблицей перегаров. Эта серьга стоит больших денег? Возможно. А могу ли я на эти деньги купить Лавра Георгиевича? Возможно. Ну, Но... так вот я покупаю. Даю за него три камушка из серги. Вот эти две бери. И барух топас. И боцман вынул из кармана носовой платок, в который были завернуты выковыренные из серьги камни. — Ну, лавр не продается? — Как не продается? — Вы сами говорили, сэр. — Я сказал, что вы могли бы купить, но я не хозяин фрегата, я только капитан. — А кто же... Хозяин и боцман посмотрел на меня. Да, все матросы, конечно, замечали, что я занимаю особое положение на борту. Плавал я вольно, без целей и без погон, но стоял на довольстве как офицер. И некоторые даже думали, что я сын хозяина, сват или брат. Но хозяина я даже лично не знал. Ничего о нем не слышал и только догадывался, кто это. А меня сэр Суэрвир принял на борт просто как старого приятеля. Поплаваешь, говорил он, глядишь чего-нибудь и напишешь. Мадам Френкель я навязал ему только с одной целью, чтобы она куталась в свое одеяло. Ну, нравилось мне это. Вот и все. Остальной экипаж в основном набирал старпом, который в этот момент и встал из-за стола. — Я не знаю, кто хозяин лавра, — медленно закатив кадык, начал он, — но я знаю, кто хозяин на лавре. Здесь хозяин я. Надо мной только бог и капитан. «Вон отсюда, скотина!» И он изо всех сил влепил боцману оплеуху своей белоснежной старпомовской перчаткой. «А если завтра не продерешь свиное рыло, вместе с бериями и серьгами за борт! Ядро вместо якоря. В мешке или без мешка? Вот единственный вопрос, который я обдумаю за ночь». И не думай, что я буду искать чугунное ядро, как ты, Кнур, искал лопату. Старпом схватил большую берию и с треском, как тарантула, раздавил ее каблуком. Боцман, ловя раскорякой и оставшиеся камушки, вывалился из компании нашей Кают. Репы, Старпому, скомандовал Суэр, и стюарт с отвращением подал хомочу пареный жульен. Не успел старпом притронуться к потошнице, дверь снова распахнулась, и Чугайло явился с перекошенным похмельным фартуком на морде. Сэ — Сэр, сэр, сэр, там остров, а на нем баба золотая!